Девятнадцать. Ник. Я вышел из отцовского дома и пошел в один из многочисленных баров вдоль набережной. В это время они наверняка пусты, а мне нужно было побыть одному. Я и не ожидал одобрения отца, когда рассказывал, что планирую делать с компанией, но не предполагал, что он будет так сопротивляться. С тех пор, как я возглавил бизнес, после многих встреч, презентаций, диаграммы подсчетов, Я понял, что в корпорации было несколько малых предприятий, которые давно следовало ликвидировать. Они только доставляли проблемы, а доход от них был мизерный. Вначале почти никто не поддержал мое решение выставить их на продажу. На вырученные деньги я хотел открыть новую компанию с более современным подходом. Большинство других компаний корпорации функционировали безупречно под управлением лучших экономистов страны. Что ж... После нескольких месяцев работы и после разговоров с правлением, мы решили выставить на продажу то, что приносило больше убытков, чем прибыли, так что пришлось прибегнуть не только к многочисленным увольнениям, но и к открытию нового отдела маркетинга и телекоммуникаций, который переориентировал экономическую стратегию Leicester Enterprises на направление, которое мы еще не использовали. Это было трудное решение, но правильное, и меня бесило, что отец не мог довериться мне и вдобавок ко всему считал, что я могу разорить компанию. Я справлялся с членами правления без проблем, но одно дело противостоять им как босс, и совсем другое противостоять собственному отцу. Вдобавок ко всему, но стала свидетелем ссоры, что изрядно подпортило мне настроение. Я заказал виски и выпил его залпом. Этот дурацкий обед прошел хуже, чем я себе представлял. После оплаты счета я решил, что нужно вернуться. Я не должен был уходить, оставив Мэт одну, но как бы мне ни было больно это признавать, я знал, что Ноа позаботится о ней, и что с моей сестрой все будет в порядке. Из всех людей, которых я знал, моя сестра доверяла только ей. Но... Не знаю, было ли перемирие, на которое мы согласились, ошибкой. Гораздо легче было игнорировать чувство к ней, если она злилась. Говорить с ней так, как сегодня, доверительно, было слишком опасно. Иногда... Гораздо чаще, чем я мог признаться вслух, я представлял, как прощаю ее, видел, как забываю все, что произошло, все, что мы сделали друг с другом. Я пытаюсь представить, какой будет наша жизнь теперь, но когда я это делаю, воспоминания о причине нашего разрыва возвращается ко мне и остается только ненависть, к которой я так привык за последний год. «Будь ты проклята, но, Будь проклята за то, что все испортила!» Когда я вернулся в дом отца, понял, что уже очень поздно, хотя полагал, что вернусь раньше. Свет был выключен, и во всем доме царила гробовая тишина, кроме гостиной, свет из которой слегка освещал вход. Я снял куртку, оставил ключи у входа и пошел туда. На полу, прислонившись спиной к дивану, сидела Ноа. Она переоделась в удобный свитер, завязала волосы в свободный пучок и надела очки в черной оправе. Она была погружена в чтение, а вокруг нее было разбросано несколько раскрытых книг. Я заметил, что огонь в камине угасает. «Что делаешь?» — тихо сказал я, входя в комнату. Но вздрогнула и собралась была ответить, но промолчала. Я подошел к ней и взял книгу, лежащую у нее между ног. «Закон о коммуникации и рекламе. Том первый». «Учусь», — наконец холодно ответила она. Я посмотрел на нее и изучил выражение ее лица. Не хотелось, чтобы она чувствовала себя неловко в моем присутствии. Ясно, что в тот день она терпела меня ради Мэдди, и что, вероятно, для нас обоих было бы лучше проводить вместе как можно меньше времени, но прямо сейчас мне было нужно, чтобы Ноа оставалась Ноа. «Вижу. Настолько плохо идут дела с учебой?» — сказал я, поворачиваясь к ней спиной и подкладывая в камин дрова. Я наклонился, чтобы убедиться, что дрова лежат по центру но разложила поленье слишком далеко друг от друга, поэтому тепла не было достаточно, чтобы обогреть комнату. Когда пламя вспыхнуло, испуская обжигающий жар, я сел, отряхнул руки и повернулся к ней. Она пристально смотрела на меня. Я заметил, что ее щеки покраснели от тепла. На самом деле было не так уж холодно, но Ноа мерзло. Я вспомнил, как зимой, которую мы провели вместе, она прижималась ко мне под одеялом, чтобы согреть свои замерзшие ноги моей кожей, которая всегда казалась ей очень теплой особенно когда она прикасалась к ней не очень хорошо сказала она оглядываясь на книги мэди спит в моей постели просто чтобы ты знал на случай если поднимешься наверх и не сможешь ее найти я кивнул подошел к дивану и сел рядом с ней но была на полу но даже на таком расстоянии мы могли смотреть друг другу в глаза спасибо что позаботилась о ней сказал я все еще не решаясь приблизиться Но она стороженно посмотрела на меня, словно ее преследовала большая собака, которая может быть то ласковой, то вдруг вскочить и без раздумий укусить. Не за что. На самом деле это все Уилл. Он переодел ее в пижаму и рассказал сказку. Я кивнул с изумлением, наблюдая, как ее щеки покраснели от моего пристального взгляда. Потом они пытались уложить ее спать в новой комнате. Продолжала она, и я наклонился вперед, отвлекаясь на то, как двигались ее губы. Но она настояла, что хочет спать со мной. Она много спрашивала о тебе. Тебе не следовало уходить. Мне нужно было подумать. Извинился я, заметив то, что до сих пор оставалось незамеченным. На ее левой щеке около глаза был прямой белесый шрам, как будто она чем-то порезалась. Что это у тебя там? Спросил я и сам удивился, что неосознанно протянул руку и взял ее за подбородок, чтобы лучше рассмотреть шрам. Что за черт? Но вздрогнула от моего прикосновения и отстранилась, вынуждая меня отпустить ее. «Ничего», — ответила она, глядя в книгу. «У тебя не было этого шрама? Что, черт возьми, с тобой случилось?» «Я упала», — ответила она, пожав плечами. «Упала? Где? Когда?» «В последний раз, когда я тебя видел, у тебя его не было?» «Или был?» «Я вдруг засомневался, потому что в последний раз, когда я ее видел, то был не в себе». Но закрыла книгу и немного раздраженно взглянула на меня. Он у меня уже больше полугода, так что да, он у меня был, когда мы виделись в последний раз. Я упала с байка, ничего особенного, но мне наложили швы. С каких это пор у тебя есть мотоцикл? Я сам не понимал, почему вдруг так разозлился. Когда я зашел, то был спокоен. Мне даже понравилось, что она здесь, но теперь... Черт, я хотел что-нибудь сломать. Он не мой, одолжила у друга. Почему ты злишься? Я встал и отошел, но был так зол, что не мог не выпалить первое, что пришло на ум. Только идиоты ездят на мотоцикле. Большинство аварий со смертельным исходом происходят по вине людей на этих дурацких мотоциклах. Но поднялась, сжала губы и небрежно положила книгу на диван. — У тебя есть мотоцикл? — Я не ты. Я не попадаю в аварии. — Значит, ты намекаешь, что я идиотка? Я крепко сжал челюсть. — Не езди на мотоцикле. Это все, на что я намекаю. Сказал я, пытаясь успокоиться, но попала в аварию, чертову аварию, несколько месяцев назад, где я был тогда, очень далеко. Она собрала свои книги и остановилась передо мной, прежде чем уйти. «Жаль, что ты больше не можешь отдавать мне приказы, да, Ник?» Я смотрел, как она уходит с горьким послевкусием во рту.